Легату было уже далеко за 60, а старшему из убийц едва исполнилось 30. Но когда они, одетые в панцири, зажали легата, вооруженного всего лишь старым боевым мечом, с которым он не расставался даже на дворцовых пирах, ему, старым императором, была дарована такая привилегия. Оказалось, что похоронить старого воина – не такая уж простая задача. И она стоила своре молодых шакалов трех жизней – да в придачу еще и четырех увечий в виде отрубленных рук и ушей и выбитых глаз. Так вот, схватка шла почти четверть часа, и каждый удар, полученный стариком-легатом, болью отдавался в сердце центра, но он продолжал невозмутимо стоять на своем посту, памятуя о том, что разборки высокорожденных – их внутреннее дело. И когда со стариком было наконец покончено, один из более-менее целых убийц, успевший завладеть отрубленной головой легата и потому сразу ставший как бы их лидером, поскольку основной инициатор этого предприятия был зарублен еще в первые секунды схватки, остановился перед ним, окинул его взглядом и удовлетворенно кивнул. «Что ж, гвардеец, я вижу, ты хорошо понял, как надо служить твоему новому императору. Я это запомню». Через два дня этот молодой убийца стал новым легатом, но почему-то предпочел забыть о своем обещании. А молодой гвардеец предпочел о нем не напоминать. Ответ прост центр. Это возмездие. Дело в том, что этот слезняк когда-то мог остановить измененного, но предпочел с его помощью поплотнее набить себе мошнук. Но за неправильные поступки рано или поздно всегда приходит возмездие. Эсмирея улыбнулась какой-то своей мысли и добавила загадочно. А если эти поступки до такой степени неправильны, то возмездие удваивается. Центр насупился. «Как вы хотите, чтобы его убили, госпожа?» Та удивленно вскинула брови и рассмеялась. «Нет, Центр!» Пока он нужен мне живым и желательно способным разговаривать. Я вызвала вас не для этого. Мне нужно, чтобы вы послали в порт какого-нибудь толкового человека. Пусть соберет побольше сведений о некоем капитане Арамии из Кира. Для этого у него будет несколько дней. И Еще. Где-то на следующей четверти в порт должно прибыть судно из Хемта. На этом судне прибудут двое. Когда вы пришлете своего человека ко мне, я опишу ему их подробнее. Она улыбнулась. «Поверьте, центр, дело не в недоверии к вам. Просто мое описание будет точным, но несколько специфическим. И ваши губы вряд ли смогут произнести некоторые характеристики посвященных, которые буду употреблять я. Но можете мне поверить, я буду их употреблять, Исключительно для точности описания. Следующие несколько дней прошли спокойно. А к исходу четверти из порта вернулся посланный туда Сбагр с гостями. Госпожа встретила прибывших у порога дома, в котором она чувствовала себя абсолютной хозяйкой. Когда старший из гостей приблизился к ней, Эсмирея пала на колено и, приподняв полу его грязного дорожного плаща, прикоснулась к ней губами. Маячившись за их спинами с багр, чуть не поперхнулся, поскольку слова, какими госпожа описывала гостей, посылая его их встречать, никак не предвещали такого отношения. Но старший из гостей, похоже, воспринял это как должное. «Стань, дитя мое!» Голос посвященного звучал ласково, но властно. «Я тронут, что ты не забываешь того, кто научил тебя когда-то многому» из того, что ты знаешь и умеешь. То, что ты отрядила одного из своих людей встретить нас и сопроводить до сего места, где мы сможем отдохнуть после долгого и тяжелого путешествия, показывает доброту твоей души и память сердца. Но, право, не стоило так беспокоиться. Мы должны торопиться, чтобы успеть доложить твоему учителю о результатах нашей миссии. Эсмирея поднялась с колена и, ласково улыбнувшись, произнесла. «Но неужели вы не разделите со мной трапезу?» Старший из гостей несколько мгновений смотрел в устремленные на него умоляющие глаза, лицо его смягчилось, он бросил самодовольный взгляд на своего спутника и благосклонно кивнул. «Что ж, на такое время мы вполне сможем задержаться, не так ли, игроманик?» Младший из гостей показал знаком, что согласен, но взгляд, который он из-под тяжка бросил на Эсмирею, скорее напоминал взгляд готового ко всему настороженного охотника, внезапно оказавшегося в логове льва, чем человека, благодарного за приют. Первым на террасе, где, как обычно, был накрыт стол, появился именно младший посвященный. Воровато оглянувшись, он подскочил к Эсмирея и, чуть приглушив голос, спросил «Что происходит?» Эсмирея ответила ему безмятежным взглядом «Тебя что-то смущает?» Ее собеседник оскладился «Ха! Ты хочешь сказать, что я поверил, будто ты затеяла всю эту комедию только для того, чтобы оказать уважение этому спесивому индюку Гнергу, которого ты всегда называла помесью «змеи и свиньи»? «Перестань, Смирея, за те десять лет, что мы хлебали одну похлебку и спали в соседних клетушках. Я узнал тебя достаточно, чтобы не поверить в такое чудо. Ты скорее способна на то, чтобы воткнуть человеку, занимающемуся с тобой любовью, стилет в горло, чем на благодарность. Исмирея едва заметно усмехнулась. «Ну, раз ты это понимаешь, то я не советую тебе мешать мне и пытаться как-то испортить мою игру». Трапеза началась в атмосфере приторно-сусального преклонения перед мудростью учителя и наставника. К середине трапезы, когда гнерк успел уже солидно накачаться отменным дожирским, любой в скале знал об этой пагубной склонности старшего посвященного, которую во внешнем мире он однако держал в узде. Младшего уже просто тошнило от потока лести, который лился в уши его старшему. Впрочем, время от времени этот поток прерывался вопросами о миссии, которую уважаемый Гнерг исполнял в Хемте, Гаргосе и Натамарисе. Эти сведения несли на себе статус сокровенной тайны ордена. Поэтому, услышав первый из таких вопросов, младший встрепенулся и открыл было рот, собираясь предостеречь Гнерга. Но, наткнувшись на зло блеснувший взгляд Эсмирея, счел за лучшее прикусить язык. Немного позже он похвалил себя за это решение. Если сначала вопросы Смирея были замаскированы под обычное праздное любопытство, то постепенно они становились все более и более откровенными. Но главным, на что обратил внимание младший, было то, что эти вопросы выявили неожиданно большую осведомленность этой молоденькой стервы о целях и особенностях их миссии. Поэтому он решил последовать совету, не вмешиваться и посмотреть, как дальше будут развиваться события. Наконец вопросы стали настолько откровенными, что даже до пьяного гнерга дошло, что любознательность этой соплячки переходит все разумные пределы. Он встрепенулся, соединил брови и, сурово воздев палец, заявил. «А вот это не твоего ума дело, Ниша!» «Это сведения, которые я сообщу только... только... только...» Он замолчал, забыв, по-видимому, как называются те, кому он может сообщить эти сведения. Эсмирея все так же уважительно склонила голову. Впрочем, младшему показалось, что в этом уважительном жесте на этот раз сквозила издевка. «Вы правы, уважаемый гнерк, и есть сведения, которые вы не должны сообщать никому», кроме тех, кто обладает необходимыми полномочиями». В ее глазах мелькнули искорки удовольствия и даже некоего торжества. «Во всяком случае, пока они не предъявят эти полномочия», – неожиданно добавила она. Гнерк пьяно нахмурился. «О чем ты, Ниша?» Эсмирея больше не скрывала насмешливой улыбки. «О, ничего особенного, я всего лишь вспомнила ваши слова, которые вы так любили произносить, когда обучали меня неким особенностям сексуальных пристрастий некоторых отсталых племен». Гнерк сумел, хотя и с трудом, придать своему лицу суровое выражение и вновь воздел палец. «Все это делалось исключительно во славу и на благо ордена». «Я вынужден был оставаться суровым по отношению к своим ученикам, поскольку любое послабление в наших рядах – суть щель, в которую пролезает леность, небрежение, долгом, а затем и гибель». Тут он вынужден был прерваться, чтобы вобрать в легкий, неожиданно закончившийся воздух, отчего впечатление от его суровой отповеди оказалось смазанным, и заговорил снова. «Любой из нас вынужден быть суровым и безжалостным даже по отношению к своим, и если найдется такое, кто этого не понял, значит, он плохо усвоил мои уроки». Усмешка на лице Смирея стала еще шире. Она с воодушевлением произнесла. «О, Творец, оказывается, вы по-прежнему остаетесь для меня учителем, уважаемый Гнерк? Что ж, в таком случае мне остается только показать вам, «Насколько я ценю ваши уроки и как я последовательно в их выполнении?» С этими словами Смирея извлекла из глубокого выреза своего платья томк с изображениями кломов и положила себе на ладонь. Посвященный гнерк одеревенел, а Исмирея повернулась к младшему посвященному и произнесла, четко выговаривая слова. «Перед лицом Творца» и иных посвященных. Я обвиняю старшего посвященного Гнерга в небрежении долгом и потворстве врагам Ордена». Она перевела дыхание, и во время короткой паузы Гнерг успел с ужасом разглядеть свою судьбу в этих сияющих торжеством глазах и приговариваю его к наказанию медленной смертью. И это был и еще один шаг на пути, уводящим от оазиса. Если она хочет подняться на вершину, следует уже сейчас приучить окружающих не к тому, что оазис остался навсегда в прошлом, а к тому, что его никогда не было.